Глава одиннадцатая. Требования. С одной стороны, да, это именно требования. По закону мы имеем право на все, что указали в прошении. А с другой, сама формулировка говорит о резко отрицательном отношении императора к нашему прошению. «У меня есть вопросы ко всем вам, господа», — продолжил император. Начнем с главного рода клана. — Господин Раджат, вы заявили право на бывшие родовые земли Каспаде около столицы и на частные земли, окружающие ваши родовые, около Лакхнау. — Все верно, Ваше Величество. Нейтрально кивнул я. — С землями Каспаде у меня сомнений нет, — сообщил император. — Они были родовыми и останутся родовыми, у них просто поменяется хозяин. Вместо Каспаде владельцем станете вы по факту наличия родового объекта. После выполнения формальной проверки имперской комиссии, разумеется. Я склонил голову. Да, проверка – это действительно формальность. И настаивать на ее исключении смысла нет. Комиссия приедет, уткнется в защиту, запитанную от хранилища, не сможет даже внутрь периметра попасть и тут же подпишет свое заключение. Равно так будет с остальными землями, за исключением Махини. У них пока нет защиты, запитанной от хранилища. Однако любое хранилище фонит так, что посторонним крайне неприятно находиться рядом и пропустить это ощущение нельзя. Тем более, что подобные комиссии всегда состоят из аристократов. На службе в госструктурах их хватает, и в таких случаях они прекрасно понимают, с чем имеют дело. — Что же касается ваших земель около Лакхнау, — ровно сказал император. Я не вижу оснований для расширения ваших родовых земель за счет частных. У вас уже есть там родовые земли, на которых и расположено родовое хранилище. Я поднял архивные документы. Именно по признаку родового объекта те земли и были в свое время признаны родовыми. За одно и то же дважды не награждают и не наказывают. Насчет «дважды не награждают» он прав, конечно. Однако у меня там свеженькая защита, запитанная от хранилища, и формально она самостоятельный родовой объект. По крайней мере, никто не докажет обратного. Просто потому, что постороннему лезть внутрь родового хранилища, чтобы увидеть эти связи между защитой и хранилищем, в принципе невозможно. Да и связь сама по себе не делает два объекта единым целым. Я уже открыл было рот, чтобы возразить, но император жестом остановил меня. — Сначала я озвучу все свои сомнения по поводу прошения вашего клана, — произнес он, — а затем мы обсудим его комплексно. Я вновь молча склонил голову, и император перевел взгляд на Дхармод Господин Дхармод вы заявили права на свободные земли. Я даже не знаю, как это трактовать, потому что пока эти земли не принадлежат моей империи. Я рад, что вы получили там родовой объект. Для меня это означает, что за те земли вы будете сражаться до конца. Но сейчас я не могу их признать просто потому, что они находятся за границей. Император привел самые убойные аргументы, в то же время самые вымороченные. Что может быть проще, чем признать эти земли родовыми в случае, если эта территория по итогам войны войдет в действительный состав империи? Собственно, это условие мы и обозначили в прошении. И это я не говорю уже о том, что формально, по всем официальным документам, свободные земли и сейчас являются территорией Индийской империи. Да, мы их не контролируем. Реальные пограничные укрепления стоят намного севернее. Фактически, это ничейная территория. Однако формально отдать нам эти земли императору и сейчас ничто не мешает. Дхарматара выслушал императора с каменным лицом, даже не кивнул. Император несколько секунд смотрел ему в глаза, но пауза затягивалась, и он вынужденно перевел взгляд на Махини. «Что же касается вас, господин Махини?» — продолжил император. «То ваше требование я чуть было не счел махинацией. но Вы сначала получили родовой объект, а потом начали выкупать земли». И выкупили их столько, сколько мало кто в стране имеет. Если мы говорим о родовых землях, конечно. Но вы ведь с этой целью искупали земли?» Махини молча кивнул. «Спасибо, что весь округ Лакхнау не выкупили», — фыркнул император. «Даже ваш глава клана оказался скромнее, окружая свои родовые земли около Лакхнау частными. А тут сыграла банальная жадность». Император вообще подобрать хоть бы какое-то обоснование поленился. Много и все тут. И плевать, что в законе нет ограничения на размер родовых земель. Махини молчал. И правильно делал. Император же сам обозначил, что сначала он изложит свое видение полностью. И только потом мы начнем обсуждение. С таким настроем нельзя давать ему повод еще больше на нас разозлиться. Итак, подвел итог император. Я готов признать столичные родовые земли Раджат и небольшой участок вокруг родового хранилища Махини около Лакхнау. Скажем, пять стандартов. Это все. Стандартный. Он же минимальный, размер участка родовых земель вне городов по закону составляет 100 на 100 метров. Однако это правило работает, когда родовые объекты есть... А никакого права собственности на землю вокруг нет. В таком случае дают этот самый минимум. Учитывая, что Махини выкупили около десяти квадратных километров земель вокруг своего родового объекта, предложенный императорам размер участка это издевательство. Да, это будет даже тяжелее, чем я думал. Изначальная позиция императора хуже некуда, и никакой компромисс, который мы могли бы найти, нас не устроил именно потому, что он уже предельно занизил планку. Что ж, пойдем сложным путем. Такой вариант мы тоже обсуждали по дороге сюда. Есть у нас пара козырей, чтобы заставить императора соблюдать его же законы. К тому же император зря полностью вычеркнул из своего предложения Дхармутара. Видимо, изначально он действительно рассчитывал на разговор только со мной, а увидев нас всех, просто не рискнул перекраивать план переговоров. Для этих его сомнений наверняка целая куча юристов работала без сна и отдыха, и отступать от проработанного плана без консультации было слишком рискованно. Зато теперь император даже не сможет потребовать сменить нашего главного переговорщика. Просто потому, что именно Дхармутара он обидел в своем предложении больше всех. И да, глава рода Дхармутара был прав. Целью императора было в том числе и вбить клин между мной и им. — Никакое доверие в клане было бы невозможно, если бы я вернулся с одиночных переговоров с таким решением. — Очень жаль! — сокрушенно покачал головой Дхармаддара. — Вы недовольны моим решением, — приподнял бровь император. — Знаете, Ваше Величество! — отрешенно улыбнулся Дхармаддара. — Я привык жить по законам своей страны. Однако также я убежден, что все обязательства всегда взаимны. По моему скромному мнению, зря вы открещиваетесь от своих же законов. Император нахмурился, но он Дхармутара не дал ему вставить слово Вы могли получить стратегическое преимущество, просто действуя по закону, закончил свою речь до Хармутара. И что же это за преимущество? Скептически поинтересовался император. «В моем роду недавно появился седьмой полноцветный маг», — скупо улыбнулся до Хормотара и бросил взгляд на меня. Вместе с ним подхватил его мысли. «Мы можем разработать универсальное устройство связи, техномагические. По сути, возродить передовую технологию из нашей родовой эпохи. Она представляет собой голосовую связь, которую невозможно заглушить волновой блокировкой. По сути, это телефон, только мобильный». И мы бы отдали вам эту разработку, — вновь перехватил инициативу Дахармутара, — как и полагается по закону. Дахармутара сделал небольшую паузу и продолжил. — Если бы в этой стране все жили по закону. Император пренебрежительно усмехнулся. — Вы так ее мне отдадите, — бросил он. — Это стратегическая разработка если она существует насмешливо парировал дехармотар покажи ее нет в природе и вкладывать силы и средства в эту разработку при текущей ситуации я не вижу смысла ее повторят ваши коллеги сузил глаза император не повторят покачал головой я без древнего мага деармотар ее никто не повторит император сверлил нас тяжелым взглядом секунд десять «Чего вы хотите?» — вздохнул он. «Я хочу жить по закону», — ровно сообщил глава рода Дхармотара. «И хочу, чтобы закон в этой стране соблюдали все. Ничего больше». Император еще какое-то время помолчал, а потом произнес. «То есть вы предлагаете мне голосовую, незаглушаемую связь в обмен на родовые земли?» «Нет, Ваше Величество», — ответил Дхармотара. «Награда за стратегическую разработку не может следовать раньше собственной разработки. Мы всего лишь хотим получить то, что положено нам по закону. И заодно сообщаем, что в ближайшем будущем у нас появится передовая технология, которую мы передадим стране. Тоже в полном соответствии с законом. С правом производства для собственных нужд, как и положено изобретателю, разумеется. Вот жук, — мысленно ругнулся я. Мало того, что земли нам давать не хочет, так еще и награду за стратегическую разработку решил зажать. «Когда у вас будет готова голосовая связь?» — спросил император. «В течение трех месяцев будут первые рабочие образцы», — ответил я. «Хорошо», — сдался император. «Я подпишу ваше прошение о признании родовых земель в полном объеме. И через три месяца жду рабочие образцы новых связных устройств». «Благодарю», — склонил голову Дехармотара. «Как только первые образцы будут готовы, мы немедленно передадим их в комиссию по стратегическим разработкам». Император скрипнул зубами, но кивнул. «Уверен, ему хотелось получить устройство лично в руки». Одно дело раскручивать такую разработку исключительно в своем роду, и другое — через комиссию оповестить всю страну о ее существовании. Однако по закону? Значит, по закону. После всего, что сегодня было сказано, требовать передать устройство лично ему император уже не мог. Теперь я вообще начинаю подозревать, что и мою методичку с простыми преобразованиями плетений в обмен на который я получил клан в армии, не видели и не увидят никогда. Именно потому, что я передал ее императору из рук в руки. Методичка наверняка уже осела в родовом архиве императорского рода. Впрочем, это уже неважно Главное, что земли мы получили. На голосовую связь я не возлагал особых надежд изначально, так что и право производства для собственных нужд однозначно идет в плюс. С этим правом мы действительно обеспечим нормальной связью весь свой клан. А уж чувство внутреннего удовлетворения. От перекошенного лица императора и вовсе бесценно.